Глава 11 Утром первого дня праздника Ашура фецы форсировали Агру. Не встретив сопротивления, они маршем по царской дороге прошли 11 миль, отделявших северный берег Агры от столицы земли Шорарг Гарвиша. И опять-таки, без малейшего сопротивления вступили в открытые, как и положено в праздник, «Южные ворота города». 10 тысяч солдат гарнизона, которым не составило бы труда защитить Гарвиш от 40-тысячной армии противника, не имевшей тяжелых осадных орудий, пьянствовали и веселились, как и положено в праздник. Они узнали о вторжении только тогда, когда боевые колесницы, всадники и пехота противника – Появились на улицах и площадях города Столь же беспечными оказались и те, кому положено было охранять замок владыки Сам же владыка, оповещенный о вторжении, когда фетские сотни уже входили в ворота замка Переодевшись в платье слуги, попытался скрыться в сопровождении шести телохранителей Благородный владыка не учел, что одетые в золоченные доспехи телохранители привлекают не меньше внимания, чем фамильная серебряная диадема господина земли Шорарк. Столкнувшись на одной из улочек города с федскими лучниками, охрана владыки была полностью уничтожена. Причем одна из первых стрел по несчастливой случайности досталась самому владыке. Мертвых охранников сложили на повозку, и отвезли на Центральную площадь, куда по приказу командующего Фетсов свозили всех сколь-нибудь примечательных покойников. А сам владыка, которого не сочли достойным внимания, так и остался лежать на узкой улочке и уже не мог видеть, как грабят его столицу. Впрочем, захватчики особо не лютовали, домов не жгли, а убивали лишь тех, кто был при оружии или пытался оказать сопротивление. Фетису понадобятся рабы, чтобы возделывать завоеванные земли. А в столице Карнагрии тем временем празднование продолжалось вовсю. Первый день игр бывает только раз в году, значит, надо как следует повеселиться. Особенно тем, кому посчастливилось попасть на трибуны арены. По традиции первыми на арену выходили черные и вел их Фаргал. «Пират!» – закричал Глашатай. «Кривой меч, круглый щит!» «Угар!» копье, длинный щит!» «Гвоздь!» Зрители реагировали сдержанно. Имена сплошь незнакомые. Суета в проходах вокруг принимавших ставки на победителей временно прекратилась. Рисковали только самые азартные игроки. «Зубастый!» копье, длинный щит!» «Босс!» «Сеть, легкое копье. «Бунтовщик!» Царь царей Йорган Кеш жестом подозвал одного из придворных. «Поставь сотню на черных», — распорядился он. «Люшар! Меч-длинный щит! Кремень! Меч-длинный щит! Предводитель Фаргау!» Когда было названо имя Эгерини, трибуны слегка оживились. Определенное оживление обнаружили и игроки — Известие, что император поставил на черных, подстегнуло многих. Часть тут же последовала примеру царя-царей. Другие же, наоборот, поставили на зеленых в надежде, что соотношение ставок окажется в пользу черных. И поставив одну монету, можно выиграть две. Но их надежды оказались напрасными. Это выяснилось сразу же, как только на арену начали выходить зеленые, и голос Глашатая принялся перечислять имена – Барана, смерч, бугай, грохот. Трибуны взвыли. Каждому любителю игр известны эти бойцы. Ого! Вот это команда! Ставки на черных иссякли как ручей в степи. Передон, уголь, полосун, соловей, предводитель Таран! Зеленые вышли на середину арены, выстроились, подняв вверх жало копий. Оружие у них традиционное, тяжёлые копья с широкими наконечниками, называемые корницкими, и большие щиты с прорезью в верхней части, закрывающие человека с головы до ног. Именно так вот уже пять веков вооружали имперскую пехоту, называвшуюся, однако, черной. Почему именно команде «Зеленых», а не их противникам, предписывалось традициями корницкое оружие, никто уже и не помнил. Грохнул барабан, и «Зеленые» сомкнули щиты. Копья опустились так же слитно, как опускаются весла галеры. «Черные» разбились на тройки и разошлись. «Левая» и «Правая» тройки оказались за флангами противника. По их движениям «Опытный глаз» сразу определял «Новичков». Ставки теперь принимались один к девяти в пользу зеленых. Фаргал держался на шесть шагов позади кремня. Они с Хархаздагалом четко определили, что будет делать каждый из черных в первые мгновения боя. Если бойцы Фаргала абсолютно точно выполнят все как задумано, то у них появится маленький шанс на победу. Но если это им не удастся, самое большее через четверть часа от партии черных не останется никого». Удар барабана Шеренга зеленых качнулась вперед Фланговые тройки черных бегом кинулись в разные стороны А центральная отважно двинулась на противника Причем кремень Илюшар довольно быстро офоргал медленно Фланговые зеленых развернулись примерно на шестую часть окружности Пусть им противостоят новички, но это еще не повод позволить им зайти со спины Таким образом пятерка в центре слегка выдвинулась вперед каждому очевидно. Когда центр зеленых встретится с тройкой черных, то сомнет ее в считанные мгновения. Видимо, черным это тоже стало ясно, поскольку кремень или шар вдруг резко остановились. Их предводитель в три длинных прыжка поравнялся с ними и... Идея принадлежала Фаргалу. Хархаз Дагал только помог отработать некоторые детали. Идея довольно рискованная, зато... Спина Кремня возникла перед Агирини. Фаргал высоко подпрыгнул и оказался на плечах Самирийца. Мощный толчок, и Агиринев взлетел над головами противников и четко встал на ноги позади шеренги. Зрители ахнули. Подобного они еще не видели. Бугай, Грохот и Барана, уже вскинувшие копья для удара, увидели, как с плеч Кремня взмыл вверх человек и пропал. Все трое подумали о колдовстве, хотя каждому известно, во время игр никакой магии. Пока зеленые переваривали происходящее, Фаргал, оказавшись у них за спиной, времени не терял. Первый удар достался смертью. Из наполовину перерубленной шеи гладиатора хлынула кровь. Второй удар предназначался передону но тот единственный из зеленых, боковым зрением уловивший прыжок Фаргала, отскочил назад, сломав строй, но сохранив жизнь. Оказавшийся рядом Уголь попытался поддеть вожака черных копьем, но Фаргал уже уклонился и ранил полутобита в ногу. Не опасно. Тем временем Саммериец Кремень, улучив момент, всадил копье в бедро Бугая, повернул, выдернул и отскочил назад. Люшар попытался сделать то же самое, но оказался не таким проворным. Его противник, Барана, с такой силой отшиб копье щитом, что оружие вылетело из рук молодого гладиатора». Со свирепой улыбкой барана всадил собственное копье в живот Люшара. Тяжелый наконечник продырявил кирасу и наполовину длины погрузился во внутренности. Люшар страшно закричал. «Шир!» Сеть босса свистнула в воздухе и захлестнула голову бараны. Зеленый, выпустив копье, рванулся в сторону, выдернул сеть из рук противника и напоролся на кривой меч пирата. Мигом позже шипастая булава бунтовщика обрушилась сбоку на шлем бараны, смяла его и проломила череп. Бунтовщик пережил убитого только на пару мгновений. Копья, соловья и грохота пронзили его с двух сторон. Босс подхватил сеть, пират отбил целевшее в соратника копье и отпрыгнул назад. Они оказались вдвоем против грохота и соловья, бойцов куда более опытных. И могли рассчитывать только на легкость собственных ног Кремень не успел добить бугая На Самирийца обрушился вожах зеленых Таран Черный сумел отразить первый удар И даже попытался отрубить наконечник копья Но корницкое копье на три ладони от наконечника оковано железом И Кремень лишь зазубрил клинок Самирийц помнил, как сражался его противник совсем недавно И даже не пробовал достать его мечом Он отступил назад, надеясь, что враг раскроется в атаке, или же кто-нибудь из черных придет на помощь. Самириец видел. Первый ход, благодаря Фаргалу, ими выигран. Строй зеленых распался, и потери их были больше, чем у черных. У новичков появился шанс. Тройка черных, зубастый угар и гвоздь, оказались против Перидона и Полосуна. Трое против двоих. Вооружение примерно одинаковое, однако исход этой схватки был заранее предрешен. Один передон стоил больше, чем вся тройка черных. Первый же его выпад поразил гвоздя, стоявшего в центре. «Угар» попробовал достать зеленого, но передон уклонился и всадил копье черному в левый бок, а «Полосун», тем временем окованным в железо тупым концом копья, раздробил стопу Зубастова и добил упавшего точным ударом в горло. Фаргал скрестил оружие с углем. Немногим раньше меч Фаргала оцарапал ногу полотобита, но рана была пустяковая, и Уголь не потерял подвижности. Он отбросил щит и теперь держал копье двумя руками над головой, угрожая Фаргалу ударом сверху. Эгерини сделал вид, что собирается ударить снизу, но Уголь не обманулся. Или просто решил рискнуть. Вскинув, он метнул тяжелое копье над щитом Эгерини. Фаргал уклонился, и копье ударило в песок. Уголь повернулся, собираясь бежать, но не успел сделать и шага, как меч Фаргала вошел в его спину. Выдернув копье из горла Зубастого, Полосун огляделся и сразу же выбрал себе нового противника — Кремня. Ему нужен был меч Самирийца. В одно мгновение, пробежав полдюжины шагов, Полосун на бегу метнул копье. Кремень упал. Полосун схватил его меч и радостно засмеялся. Взгляды Фаргала и Передона встретились. Между ними не было никого, только трупы. Навстречу друг другу они двинулись одновременно. Несколько мгновений гладиаторы изучали друг друга. Затем Передон, чье оружие было длинней, сделал пробный выпад. Эгерини с легкостью уклонился и, скользнув вдоль древка копья, нанес колющий удар. Передон принял клинок на щит и отступил. Он был на стороже. Новичок доказал, что умеет драться, причем действия его непредсказуемы. Очень неудобный противник даже для такого мастера, как Перидон. Они оказались достойными соперниками. Атаки молодого гладиатора неизменно разбивались о мастерскую защиту Зеленого. Правда и сам Эгериний без особых усилий отражал выпады противника. Ловко орудуя маленьким щитом, более легкий на ногу и более гибкий Эгерине без труда избегал смертоносного острия. К сожалению, их поединок не мог продолжаться долго. Тараны и Полосун поспешили на помощь соратнику. Хотя сам передон помощи не просил. «Он мой!» — крикнул Зеленый. «Прочь!» Стыдно, если он не сумеет справиться с новичком. Да его потом насмех подымут. «Прочь!» Таран приостановился, оглянулся на четверку оставшихся в живых гладиаторов. Босс и пират еще держались. Босс метался из стороны в сторону, вертя над головой сеть. Копье его описывало замысловатые и бессмысленные кривые. В этих движениях не было ни малейшей угрозы таким бойцам, как «Соловей» и «Грохот». Поэтому оба «Зеленых» сосредоточились на более опасном кушога. Однако взять ловкого, как «Мангуста» пирата, было непросто». Соловей и Грохот бороздили ногами смешанный с опилками песок, обливались потом, но им, более тяжелым и телосложением, и вооружением, никак не удавалось прижать врагов. Вмешательство Тарана могло бы приблизить развязку, но Таран, как вожак зеленых, по негласному обычаю двора, не должен вмешиваться, если на стороне его партии явный перевес. Таран упер копье в песок, выжидая. А вот Полосун ждать не стал. «И плевать ему на указания Перидона!» «Меч его свистнул в воздухе и едва не разрубил плечо Эгерине. Фаргал прыгнул назад, а Передон разразился бранью!» «Полосун оказался между ним и Эгерини!» «Звонко лязгнули мечи!» Фаргал вскинул щит, закрывая противнику обзор и легнул его в пах!» «Кольчужная юбка смягчила удар, но тем не менее Полосуну мало не показалось!» «Он охнул, оступился, злобно выругался!» Клинок Фаргала описал короткую дугу, вскользь задел меч полосуна и режущим ударом вспорол правый наплечник зеленого. «Отойди, ослиная задница!» — рыхнул передон. Но его соратник завертел мечом и под восторженные вопли трибун ринулся в атаку. Последнюю. Меч Герини подцепил вражеский клинок, увел его вверх и обратным косым движением снизу вспорол бедро полосуна, скользнул по нагруднику и, перерезав ремень шлема, разделил пополам трахею гладиатора. Фаргал махнул клинком, стряхивая кровь, а Перидон, перепрыгнув через бьющегося в и полосуна, с диким криком послал копье в живот Герини. Фаргал ушел в сторону, споткнулся оброшенный щит, с трудом удержал равновесие и получил сильнейший удар по правому плечу краем наконечника. Ему повезло, что железка корницкого копья не оттачивают по краям, но рука Эгери не мгновенно онемела. По счастью, он успел перехватить меч в левую руку и оказался лицом к лицу с набежавшим тараном. Ярость захлестнула Фаргала. Бросившись прямо на вражеское копье, он даже не почувствовал, как прошедший подмышкой наконечник зацепил и разорвал кольчугу, Герини прямым ударом сверху разрубил шлем и череп тарана. Фаргал зарычал, увидев, как падает назад отброшенный ударом гладиатор, и алая полоса вспухает у него на лбу. Когда Эгерини повернулся, бежавший к нему передон остановился как вкопанный, будто что-то ударило гладиатора в грудь. Фаргал, чувствуя себя так, словно вся кровь вскипела у него в жилах и рвется наружу тугими струями смертоносного пара, сделал шаг. Всего только шаг, но Перидон отшатнулся, и копье его опустилось. «Не надо!» Как будто кто-то другой говорил голосом Перидона, а сам он стоял где-то в стороне. «Я сдаюсь!» Пальцы гладиатора разжались, и копье упало на песок. Когда Передон бросил на песок свое оружие, возмущенные трибуны разразились презрительными воплями. Чтобы гладиатор сдался, оказавшись один на один с противником? И какой гладиатор? Особенно неистовствовали поставившие на зеленых. Деньги выпали у них из рук вместе с копьем трусливого гладиатора. Потом, сгорая от стыда, Передон будет вспоминать о своем позоре, но так никогда и не сможет объяснить себе, почему он сдался. Фаргал не услышал слов, но когда тяжелое Корницкое копье упало на песок, до его затуманенного сознания дошло, что противник сдался. Тут же забыв о нем, Игирин бросился на противоположный конец арены, где босс и пират кое-как отбивались от пары зеленых. Рык приближавшегося Фаргала ударил в уши сражавшихся. «Спина!» — крикнул Грохот. Соловей тут же развернулся навстречу Эгерини. Ярость Фаргала достигла предела. Разум больше не управлял им. Эгерине жаждал боя и не мог вытерпеть даже те мгновения, которые потребовались, чтобы добежать до противника. В десяти шагах от Соловья Эгерине швырнул в него меч. Соловей от неожиданности вместо того, чтобы отбить оружие щитом, отпрянул в сторону и клинок, пробив латы, на пол ладони погрузился в спину грохота. А Фаргал, незаметлив бега, налетел на Соловья. Тот встретил его острием копья, но не подпрыгнул, ногой отшиб копье, а другой ногой ударил Зеленого в грудь. Соловей отлетел на несколько шагов и оглушенный распластался на песке. Фаргал же... Потеряв равновесие, упал прямо под ноги Грохота. Раненый гладиатор замахнулся копьем, но сеть босса, обвившись вокруг его руки, пресекла удар, а Егерине, пружиной взлетев вверх, обрушил на шлем противника кулак, вопшитый железными полосами латной рукавицы. Сам по себе удар был не смертелен, но он отбросил Грохота назад. Зеленый упал на рукоять застрявшего в его керасе меча, И клинок Фаргала пропорол грохота насквозь.